Игра в реальность Автор Елена Райдес Книга первая Часть первая Программист Глава первая Близкий рассвет уже окрасил небо в розовые и сиреневые тона. Линия на горизонте, в которой небо смыкалось с морем, засияла, как полоска раскаленной до стали. Солнце пока не взошло, но было понятно, что еще несколько секунд и краешек оранжевого диска вынырнет из морской пучины, давая начало новому дню. Девушка, как обычно, сидела на самой кромке обрывистого берега, опасно свесив ноги вниз, и любовалась захватывающим зрелищем. Ее легкое бледно-розовое платье практически сливалась с рассветным небом и создавалось впечатление, будто она парит над обрывом. Я тоже, как обычно, стоял в десяти шагах за ее спиной, любуясь, как первые лучи восходящего солнца превращают пышную шапку ее кудряшек в золотистый одуванчик. Милая, прямо-таки минимишная картинка. Однако была в этой картинке одна странность – без церемонии, нарушавшие нарушавшая стандарты классической постарали. Над золотистым одуванчиком порхали бабочки, много-много розовых бабочек. Они не садились и не улетали, просто кружили, как будто в медленном танце. Их крылышки переливались на солнце, на какое-то мгновение бабочки словно бы растворялись в розовых рассветных лучах, а потом снова появлялись из небесного пространства, Зрелище завораживало. И хотя я видел его множество раз, но, как всегда, затаил дыхание, не в силах отвести глаз от порхающего розового облака. Девушка, словно почувствовав мой взгляд, начала медленно оборачиваться. Казалось еще мгновение, и я, наконец, увижу ее лицо. Ага, разбежался. Я совершенно точно знал, что этого не случится. Этот сон снился мне уже очень давно и слишком часто, чтобы я еще питал какие-то иллюзии на этот счет. Каждый раз на самом интересном месте я просыпался у себя в постели. Не то, чтобы мне так уж необходимо было знать, как она выглядит, но в конце концов сколько можно издеваться. И еще эти бабочки. Я уже понял, что проснулся, но глаза открывать не хотелось. По опыту знал, что сейчас самая середина ночи, где-то в районе трех. Если полежать тихо, то, возможно, удастся снова уснуть. И кому я вру? После этого сна отправиться обратно в объятия Морфея мне еще ни разу не удалось. Лучше выпить крепкого чаю и поработать до того времени, когда у всех нормальных людей начнется утро. Выбираясь из постели... Я в очередной раз лениво подумал, что мне, наверное, стоит посоветоваться насчет этого навязчивого сновидения с кем-нибудь опытным в таких делах. Психологом, что ли? Или уже сразу с психиатром, чтоб наверняка. В этих рассуждениях, несомненно, присутствовало здравое зерно. Но мне почему-то категорически не хотелось никому рассказывать ни про розовый рассвет, ни про девушку-адуванчик, ни про ее дрессированных бабочек, Не хотелось, и все тут. Даже Светику я так и не смог признаться. А ведь мы вместе уже почти два года. Практически семья. Тоже, ты опять по ночам не спишь? И как она это чувствует? Ведь я поднялся совершенно бесшумно. Даже тапком нечаянно не шаркнул. Удивительно, при иных обстоятельствах Светика не добудешься, хоть из пушки полей. Кстати, Антон — это я. За исключением сна с бабочками, я самый обычный человек. Неполных 30 лет, программист, пока не женат, детей вроде тоже нет. Живу в Москве в квартире, которую оставили мне родители. В общем, среднестатистический гражданин. Ничем особо не выделяюсь и очень доволен этим обстоятельством. Спи. Я только чеку попью и лягу. Мой голос прозвучал фальшиво. и никого не смог бы убедить даже меня самого. Светик, конечно, мне не поверила ни на Йоту, но послушно закрыла глаза и повернулась на другой бок. Она давно почуяла неладное, но спросить не решается. Наверное, не хочет услышать, как я буду врать про срочную работу. Подозреваю, что она уже напридумывала себе что-нибудь ужасное, что там женщины обычно воображают, когда их интуиция бьет тревогу. Все, довольно рефлексией. Лучше действительно немного поработать над тем прикольным приложением, что я начал писать примерно месяц назад в подарок моему начальнику Олежке Трофимычу на его 40-летний юбилей. Стараясь не шуметь, я просочился на кухню, заварил себе чаю и уютно расположился за своим рабочим столом. За окном было еще совсем темно. В соседних домах не светилось ни единого окна. Без всякого энтузиазма, практически машинально, я начал набирать очередную команду в командной строке. Пальцы как будто сами бегали по клавиатуре, а я опять принялся размышлять о странностях бытия. Маловероятно, чтобы сон про девушку с бабочками снился мне просто так. Что-то же он должен означать? Сомнительно, чтобы это были чьи-то козни. Не кошмар же мне снится, в конце концов. Может быть, я просто схожу с ума? Нет, не похоже. Вроде бы чувствую себя, как обычно. И в реале ничего странного не происходит. Хожу на работу, как все. Девушка у меня классная, жизнь налаженная. Может, это такой тонкий намек моего подсознания, что, мол, пора жениться? Сколько можно морочить Светику голову? Но она же совсем не против нынешнего статуса кого. Я бы почувствовал, если было иначе. А когда же я впервые оказался на том обрыве? Вроде бы не так давно. Но убейте меня, если я помню, когда именно. Даже не могу сказать, случилось ли это год назад или только полгода. А то и всего пару месяцев. Что-то в последнее время моя жизнь стала сильно напоминать мне бег по кругу. Работа, дом, дом, работа. А по ночам этот странный сон. Удивительно. Как это я еще не откинул копыта? Просыпаюсь каждую ночь в три часа. Как любят говорить наши сусиды из ближнего зарубежья. Меня тоже за еще. Я ведь самый обыкновенный программист. Каких тысячи. Не могу даже сказать, что хватаю звезды с небес. Так, середнячок, что-то вроде злостного хорошиста. Нет, это я вру. А На работе я и вправду ничем особо не выделяюсь. Зато дома на меня время от времени находит странное вдохновение. И тогда у меня получаются весьма прикольные приложения. Главная цель состоит в том, что все они как бы имеют двойное дно, типа скрытые возможности, которые начинают проявляться в процессе использования. Наш народ в конторе, где я тружусь на благо капитализма, как не старался, так и не мог разобраться, каким образом это работает. На все попытки раскрутить меня, чтобы поделился профессиональными секретами, я только с загадочным видом Потуже натягиваю на голову виртуальный лавровый венок и молчу, как партизан. Думать я жлоб, а вот и нет. Дело в том, что я тоже не знаю, как у меня это получается, а признаваться не хочется. Я просто придумываю идею, определяю требуемый функционал и начинаю работать. А в результате сами собой рождаются мои нетленки. Магия! Начались все эти чудеса, когда мне... Еще не было и 20. метленка номер один стала программа под названием «Суперпереводчик». Я ее слепил всего за пару недель на четвертом курсе универа, когда нужно было срочно сдать все хвосты по английскому. Это вместо того, чтобы просто учить, понятное дело, хотя писал я суперпереводчик всего-то для одного языка. Но впоследствии выяснилось, что он, оказывается, способен переводить на русский Практически любой текст, включая руны и клинопись, работая по принципу дешифратора. Вот такие скрытые возможности проявились у моей простенькой, на первый взгляд, программки. Свой любимый шедевр под названием «Подарочек» я закончил где-то год назад. С тех пор он разошелся по нашей конторе как чума. На первый взгляд это была простая напоминалка про дни рождения, и прочие юбилеи родственников и знакомых. Удобно, миленько, но ну и только. Однако эта иллюзия очень быстро развеялась, когда начали проявляться скрытые сюрпризы моего подарочка. Во-первых, было совершенно непонятно, откуда он выкапывал инфу про имена и даты. Я, конечно, заложил в него функционал поиска по всем доступным базам, Но подарочек умудрялся находить данные даже по людям, которые вообще никогда не светились в сети ни сами, ни через знакомых. Но главное, он дарил подарки. В смысле, заказывал подарки от имени юзера. Скажете, навещего? Согласен. Но за весь год своей активной жизни мой подарочек умудрился ни разу не ошибиться с выбором. В полном восторге оказывались и дарители, и именинники. Причем подарки были самые разные. От электронной открытки с котиками до чайного сервиза и золотых запонок. Работало это так. За две недели до юбилейной даты юзеру приходила напоминалка вместе с уведомлением о выбранном подарке. Если юзер соглашался, то подарок доставлялся ему наложенным платежом домой или в офис по выбору. Была еще возможность оплатить кредиткой. Но народ поначалу стремался. Зато теперь я знаю как минимум человек 5, которые завели в программу номера своих карточек и переключили заказ подарков в автоматический режим. Прониклись, однако, доверием к моему подарочку. Надо честно признаться, что такой успех со мной случался нечасто. Подарочек стал третьим после суперпереводчика и вируса под названием Антоша. Каюсь, грешен. Не удержался и назвал малефика своим именем. Человек слаб и подвержен тщеславию. Чего уж там. В промежутках между триумфами я регулярно и круто лажаю. чего это зависит, я и сам не понимаю. Все три моих шедевра писались очень легко. Вроде как сами. Может, в этом их секрет? Сейчас я как раз скорпел... над очередной нетленкой. Плюнуть и посучать по дереву под условным пока названием «Умник». Вроде ничего особенного. Просто интерфейс к поисковикам. Но с изюминкой. Во-первых, «Умник» лазит сразу по всем вменяемым сайтам и сортирует данные по уровню этой самой вменяемости. Но главное – это визуализация и аудиоинтерфейс. Говоря проще, с пользователем общается 3D-аватар, используя довольно изощренные скрипты. На настоящий момент я уже залил три аватара под именем «Красотка», «Профессор» и «Кот». Имя «Красотка» говорит само за себя. Это, понятная девушка, вроде секретарши. На мой взгляд, очень секси, но без пошлости. Юбка до колена, строгая белая блузка, однако обтягивает и обнажает все, что надо. Задний фон – это стандартного вида офис. И тут я не стал заморачиваться. Зато общается красотка довольно смело, совсем не офисным языком. В общем, персонаж для мужиков. Да, мне обессудьте, как я уже упоминал, эту программку я пишу в подарок моему начальнику. Так сказать, под заказ. Сначала я вообще хотел ограничиться одной красоткой. Но потом как-то сами собой написались еще двое. Профессор... Это такой старомодный, но не старый еще чел в домашнем сюртуке на фоне солидной библиотеки. Золотой пенсне, бородка клинышка, говорит сугубо грамотно и вежливо, но с ноткой снисходительности. А кота я тупо срисовал с чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Он, как положено, ведет себя загадочно, но ответы дает не хуже остальных. И в конце сессии исчезает, оставляя только улыбку. Я и сам не понял, зачем его добавил. Может быть, для детей? Хотя выбор аватара происходит случайным образом. Так что перед каким-нибудь малолеткой вместо милого котика запросто может появиться обворожительная красотка. Вот такой сюрприз я приготовила моему начальнику на днюху. Через неделю ему стукнет сорок. Времени должно хватить. Надо будет, конечно, сначала на ком-нибудь протестировать моего умника, чтобы не облажаться. Но я уже нутром чувствую, что это будет бомба. Стоило мне подумать о конторе, как сразу захотелось, чтобы поскорее наступило утро, и уже пора было бы собираться на работу. Мне до конторы пешком минут пятнадцать, если не считать обязательного захода в кофейню за капучино и сенебоном. Вот есть у меня такая слабость. Люблю себя побаловать перед началом рабочего дня. Я живо представил, как открываю стеклянную дверь кофейни, весело звенит колокольчик, приветливо улыбается знакомый бариста за высокодубовой стойкой и ароматный кофе тонкой струйкой вливается в густую молочную пенку. На секунду мне даже показалось, что по комнате разлился запах свежей выпечки и корицы. Ничего не скажешь, воображение у меня богатое. В предвкушении приятного начала дня я прикрыл глаза, но вместо ожидаемого расслабления почувствовал какое-то странное беспокойство. Такое ощущение, будто совсем недавно что-то чрезвычайно важное выпало из зоны моего внимания, как бы осталось за кадром. Точно. Это случилось вчера в кофейне. Недаром ассоциативная цепочка пробудила вроде бы уже замыленные воспоминания. Ну, что конкретно там произошло? Смутное чувство тревоги вгрызлось в мой мозг, как червяк спелое яблоко. Я попробовала переключиться на работу, но беспокойство только усилилось. Уже зная по опыту, что пока не вспомню, тревога меня не отпустит, я принялся прокручивать в памяти вчерашнее посещение кофейни минута за минутой. Воображение перенесло меня в уютный зал со стойкой темного дерева, маленькими круглыми столиками и уютными клетчатыми диванчиками. Я стоял в очереди. Передо мной переминался с ноги на ногу молоденький парнишка, почти мальчик. Он заказал набор из различных типов кофе. Наверное, это был посыльный из какого-нибудь офиса неподалеку. Я уже достал кошелек, чтобы сэкономить время на плате. Олежка не любит, когда опаздывают. И вот тогда это случилось. И я затылком почувствовал чей-то тяжелый и отнюдь недружелюбный взгляд со стороны окна. Можно даже сказать, враждебный какой-то взгляд. Резко обернувшись, я увидел за столиком у окна спортивного вида белобрысого парня в черной футболке без рисунка. Странно, но парень вовсе не смотрел в мою сторону. И все же я был абсолютно уверен, что это именно его взгляд секунду назад. упирался мне между лопаток. Я видел Белобрысова первый раз в жизни. Он совершенно точно был мне незнаком. Однако, когда я оглянулся и посмотрел в его сторону, мышцы на его спине и шее вдоль резко напряглись, словно на мой взгляд его больно уколол. В этот момент я четко осознал, что вижу эту сцену не в первый раз и, может быть, даже не в десятый. Эдакая Дежавю. Помню, меня тогда неожиданно окрыло острое чувство опасности. Я визжался, готовый броситься бежать, и... Ничего не случилось. Подошла моя очередь заказывать кофе, и я выбросил этот странный случай из головы. Но стоило мне подумать о кофейне, как подсознание сработало, подавая сигнал тревоги. «Выходит, сны с бабочками — это не единственная моя странность». Теперь еще и дежавю – это на мою голову. Все, хватит с меня этой голимой мистики. Вот доделаю умника и спрошу у него, что он знает про дежавю. Тогда и наступит время анализировать странные события вчерашнего дня. А пока нужно работать. Что-то я совсем размечтался вместо того, чтобы трудиться в пути лица. А время, между прочим, не ждет. Сороковник стукнет Трофимовичу ровно через неделю. И работы над умником еще полно. Так что он на плантацию. Я перевел взгляд на экран монитора, и моя челюсть отвисла так, что чуть было не стукнулась об стол, фигурально выражаясь. На экране призывно мигала зеленая кнопка с надписью «Запрос». Это когда же я успел закончить? Вот так всегда. Самые крутые мои программы почему-то получаются будто бы сами собой. Легко и непринужденно. А вот когда я пошу как вол, выходит какое-то корявое нечто. роняя мою самооценку ниже плинтуса. Умник явно относился к категории самособойчиков, то есть у него были все шансы стать моей четвертой нетленкой. От нетерпения у меня аж мурашки побежали по рукам. Облизнув пересохшие губы, я навел курсор на зеленую кнопку и замер. От входной двери донесся тихий, но отчетливый звук, которого быть просто не могло. Звук поворачивающегося в замке ключа. От нашей входной двери имелось только два ключа. И оба они в данный момент находились внутри квартиры. Я сорвался со стула и бросился в прихожую. На двери имелась цепочка. Нужно было срочно ее накинуть. А уж потом решать, звонить ли в полицию или еще куда за помощью. Я преодолел расстояние до двери буквально в три гигантских прыжка. В тот момент мой инстинкт самосохранения... Ямно опережал прочную мыслительную деятельность. И все же я не успел. Когда моя рука уже практически ухватила цепочку, дверь бесшумно распахнулась. Прямо мне в переносицу смотрела черная дуло пистолета с глушителем. А пистолет держала рука белобрысого парня в черной футболке. В кофейне он сидел ко мне спиной, и я не мог видеть его лица. Но у меня не возникло ни малейшего сомнения, что моим незваным ночным гостем был тот самый парень. Он смотрел мне прямо в глаза, не мигая. В его взгляде можно было прочитать прямо-таки бурю чувств, от ненависти до злорадного торжества. Но одного в них не было – сомнения. Он пришел убивать. Это точно не был грабитель. Наверное, нужно было что-то сказать или сделать – Ну я будто встал в ступор. Отчетливо понимая, что вот сейчас раздастся выстрел, я был не в состоянии даже моргнуть и только пялился в черное дуло, направленное на меня в ствола. Вместо меня рот открыл белобрысый. «Ты программист?» Он спросил это словно как ругательство, с презрением, почти с ненавистью. «В своем ступоре я не смог даже кивнуть, только моргнул. И тут меня осенило, Это же какая-то идиотская ошибка. Я не тот, кому ему нужен. У меня вообще нет врагов. Но не стреляют людей только за то, что они работают программистами. Мне нужно было срочно прийти в себя и объяснить Белобрысому его ошибку. Иначе он меня просто пристрелит ни за что. Я с трудом разлепил губы, но в этот момент в спальне зашевелилась светик. И я сделал самое глупое действие, какое только мог, резко повернулся на звук. Еще не закончив движение, я понял, что сейчас меня убьют. Но выстрела почему-то не последовало. Когда я, вжав голову в плечи, опять развернулся к убийце, тот смотрел уже не на меня, а на мой рабочий стол, уставленный компами, мониторами, клавами и прочей программистской атрибутикой. Через пару секунд Белоброс снова перевел свой взгляд на меня. В его глазах впервые с момента вторжения в мою квартиру Появилось сомнение. «Ты что ли работаешь программистом?» В голосе Кили расслышалось неподдельное удивление. «Интересно, а как же еще можно быть программистом? В чем разница?» Но она точно была. На этот раз слово «программист» уже не звучало как ругательство. Я все еще не мог произнести ни звука и просто кивнул. «Где?» – требовательно прозвучал следующий вопрос. «В Южном Кресте у Трофимыча», — промямлил я, заикаясь. Ну что я несу? Можно подумать, что наша контора имеет международную известность, а Трофимыч — это кто-то вроде Гейтса. Как ни странно, белобрысцева мой идиотский ответ ничего не смутил. «Можешь доказать», — деловито поинтересовался он. «Мне показалось, что в его голосе послышалось облегчение. Как же мне это доказать?» Да и какая ему разница, в какой конторе я работаю? Я откровенно запаниковал. Однако сейчас было совсем неподходящее время, чтобы раскисать. Ничего еще не, не кончилось, дуло пистолета по-прежнему смотрело мне в переносицу. Впрыск адреналина в кровь наконец сработал, и я начал понемногу соображать. На столе пропуск. Я чуть не захлопывал в ладоши от радости, что нашел требуемое доказательство. Белобрыцый опустил руку с пистолетом, и, отодвинув меня с прохода, пошел к столу. Он поднял красно-коричневый квадратик пропуска на уровень глаз и деловито сравнил фотку с оригиналом. Только после этого он засунул пистолет за пояс. — Извини, что напугал. Ошибка вышла. — Бывает. Последнее слово парень произнес почти весело. И я, наконец, поверил, что сегодня меня убивать не будут. — А зря. — Твое? Он указал пальцем на экран с мигающей зеленой кнопкой. «Это что?» «Да так, интерфейс к поисковикам. Пока не готово», – попытался я защитить мою новую нетленку. Не обращая внимания на мои слова, киллер ткнул пальцем в кнопку. На экране появился аккуратный офис, залитый солнечным светом. Из-за секретарского столика выпала красотка. «Привет, милый», – проворковала она. «Что желаешь узнать сегодня?» Несмотря на весьма неоднозначную ситуацию, я чуть не запищал от восторга. Красотка была великолепна, именно такая, как я хотел. Милая, дружелюбная, но без развязности. И безумно красивая. Это вовсе не была молоденькая нимфетка. На первый взгляд, ей можно было бы дать лет 25. Но приглядевшись, вы уже видели гораздо более опытную и зрелую женщину. Меня прямо-таки распирало от гордости за свою работу. Однако, когда я обернулся к своему экс-убийце, глупая улыбка сползла с моего лица, как сопля по стенке. Дуло его пистолета, снова смотрело мне в переносицу. «Откуда ты ее знаешь?» Интонация Белобрысова однозначно не предвещала ничего хорошего. «Так, опять он меня принимает за кого-то другого, что ли? Это же просто аватар!» «Я уже открыл рот, чтобы объясниться, но с еще раз посмотрел на красотку». Она вопросительно наклонила головку, скосив глаза на какие-то бумаги на своем столе, как бы намекая, что у нее есть и другие обязанности в офисе. «Милый, ты еще со мной?» Красотка улыбнулась и задумно тряхнула копной золотистых кудряшек. Солнечный луч из виртуального офисного окна уткнулся в ее затылок и превратил головку моей красотки в золотистый одуванчик. Ну да, я списал ее прическу с девушки из моего сна. А что такого? Наверное, именно из-за этих кудряшек я не сразу смог разглядеть, из каких глубин моего подсознания в действительности родился образ красотки. А вот сейчас я ее узнал. Это была моя Алиса. Вернее, Так она могла бы выглядеть, если бы дожила до сегодняшнего утра. Только волосы у моей любимой были не пушистые, а скорее как волна расплавленного золота. Наверное, я побледнел. Во всяком случае, перемены на моей физиономии не прошли для Белобрысова незамеченными. Ну что, вспомнил? Его палец поудобнее улегся на курок. Когда и где ты с ней познакомился? Лучше отвечай. Он скосил глаза на спальню, где сладко посапывала ничего не подозревавшаяся Светик. Эдакий прозрачный намек на то, что случится, если я не отвечу. «В пятом классе», — честно признался я. «Недоумение», — написанное крупными буквами на лице Белобрысова, говорило само за себя. Он явно не ожидал такого ответа. И все-таки продолжил допрос, не теряя надежды поймать меня на вранье. Когда ты с ней виделся в последний раз? Она погибла десять лет назад, я ответил на автомате, просто потому, что иначе убийца мог причинить вред ни в чем не повинной женщине, спавшей в соседней комнате. Все эти годы я не мог признаться себе, что Алисы больше нет. Ведь тело ее так и не нашли. Три года я, как маньяк, искал ее в Путоранской тундре и не допускал даже мысли, что поиски могут быть напрасны. А потом... Что ж, у меня просто совершенно закончились деньги, и пришлось вместо Алисы искать работу. Нужно было как-то жить дальше. И я жил, убедив себя, что однажды случится чудо, и моя любимая позвонит в дверь моей квартиры. А вот сейчас под дулом пистолета я принял, наконец, этот факт. Моей любимой больше нет. Принял легко и буднично, словно сам ее похоронил 10 лет назад. Выходит, мне нужно было оказаться на грани жизни и смерти, чтобы освободиться от этого наваждения. Прости меня, родная. Я всего лишь человек. Наверное, мне даже стоит поблагодарить белобрысого киллера, который, походя, освободил меня, но не от бренности бытия, как собирался, а от чувства вины за то, что я перестал искать мою любимую и продолжаю жить. Мой потенциальный убийца, конечно, уже понял – что мы с ним говорим о разных женщинах». Еще раз уже более внимательно он вгляделся в экран. «Да, это не она, но, похоже, до да жути», – вынес он свой вердикт. Мне совершенно не хотелось выяснять, кто же такая эта она, и я просто кивнул. «А ты везунчик», – усмехнулся белобрысый. «Я ж тебя два раза едва не кончил, по ошибке, без обид, просто работа». И он снова засунул пистолет за пояс и не спеша направился в прихожую. Но бывай, везунчик. Дверь за киллером закрылась практически бесшумно. Как на протезах, я поплелся в прихожую запереть замок. Но тот оказался уже заперт. На всякий случай я накинул цепочку, хотя умом и понимал бессмысленность этого действия. Белобрысый явно был профи, и цепочка его бы не остановила. Наверное, я должен был бы пребывать в состоянии шока, но чувствовал только пустоту и легкость. Теперь я мог позволить себе вспоминать мою Алису и при этом не задыхаться от подкатывающего горлу спазма невыносимой боли. Возможно, я даже повешу в кабинете ее фотографию. От такой немыслимой ранней перспективы у меня заколотилось сердце и перехватило дыхание. В следующие пять минут Я, словно цирковая лошадка, ходил кругами по комнате и глупо улыбался. От этого увлекательного занятия меня отвлекла красотка. Совершенно Алисиным жестом она поправила челку и слегка обиженным тоном напомнила, что ждет моего вопроса. Ну и зачем спрашивается мне фотография, когда у меня есть такая Алиса? Еще немного полюбовавшись, я дал отбой умнику и пошел варить кофе. За окном уже было совсем светло. До звонка будильника оставались считанные минуты. Но мне захотелось самому разбудить Светика. Прихватив чашечку свежесваренного кофе, я прокрался в спальню и застыл на пороге, оголушенный внезапным прозрением. Светик спала, уткнувшись носом в подушку. Из-под одеяла были видны только пряди длинных волос. Словно волны расплавленного золота Они расплескались по подушке, рассыпавшись по краям золотистыми нитями. И как же я раньше этого не замечал? Это что же выходит? Я живу со Светиком только потому, что у нее такие же волосы, как были у Алисы? Нет, я точно псих. Нужно что-то с этим делать. Но ведь я люблю Светика, разве нет? Хватит рефлексировать. Я теперь свободен, и все будет хорошо. По-новому. «Наверное». Пока я бился в нему истерики в проеме двери, Светик, почуяв аромат кофе, заворочилась под одеялом и приоткрыла один глаз. «Так, рассказывай, что натворил?» Второй глаз тоже уставился на меня в ожидании чистосердечного признания. «Что случилось?» «Вот это интуиция! Женщина-рентген!» «Ничего не случилось!» Промямлил я, словно школьнику доски, не сделавши домашнее задание. Просто кофе уже готов. Бог мой! А ведь это действительно первый раз, когда я принес ей кофе в постель. Понятно, почему она заподозрила неладное. Нужно было срочно придумать правдоподобную отмазку. Иначе она сама придумает такое, что вам не покажется. Отмазка, однако, никак не хотела придумываться. Наверное, потому что мне было ужасно стыдно. ну просто до красных ушей, чтобы не палиться дальше, я поставил чашку на тумбочку и ретировался в ванную, как бы умываться. Я смотрел на свое отражение в зеркале и под звук льющейся из крана воды думал о том, какой же я в сущности мерзавец и эгоист. Мысли разбегались как тараканы, и было ясно, что сейчас я ничего путного не решу. Нужно было сначала немного успокоиться, а еще нужно было срочно придумать. Правдоподобную версию первой за два года кофейной побудки, чтобы оправдать свое нестандартное поведение. К счастью, ничего придумывать не пришлось. Когда я выпался званый, Светик уже вовсю болтала с котом. Тот загадочно улыбался с экрана компа и мило растягивая слова, вещал что-то про Бермудский треугольник. Надо же, нашла о чем спросить с утра пораньше. Круто! Когда ты успел? Светик повисло мне на шее. Я думала тебе еще корпеть неделю, не меньше. Это уже конечная версия? За такое можно и шампанского выпить, не только кофе. Жаль, что утро и нужно на работу. Ладно, отложим до вечера. Ты только не задерживайся. Я сделаю ужин и пойдем отметим в кафешку. Все-таки такой повод. Только что я думал, как посмотреть Светику в глаза, а теперь не знал, как остановить поток ее восторгов. Как же искренне она за меня радуется! А когда я вот так радовался за нее, чтоб не припомню. Ты кота отпусти, а то его чешерская улыбка и экран поржет, Прозвучало грубовато, зато сразу сняло напряжение. Конечно, отпразднуем. Я придумаю что-нибудь прикольное. Интересно. А она также бы радовалась, если бы вместо кота появилась красотка. Однажды Светик наткнулась. на наши с Алисой общие фотографии и даже попыталась расспросить меня про мою бывшую. Но я молча отобрал у нее заветную коробку и убрал на место. Больше она не пыталась копаться в моем прошлом. Но как выглядела Алиса, она знала. Из кого списан образ красотки, не составило бы для Светика никакого секрета. Пока моя милая приводила себя в порядок, я скачал умника на флешку. У всех моих нетленок была еще одна удивительная особенность. Они весили всего ничего. Как это получалось, я тоже объяснить не мог. По дороге в контору я на автомате завернул в кофейню. И только когда уже толкнул стеклянную дверь, внезапно вспомнил про белобрысого киллера. Но о чем я только думал. Что, спрашивается, я буду делать, если он там сидит, как ни в чем не бывало? Бежать или привет приветливо улыбаться? Однако дело было сделано. Теперь уже глупо было поворачивать назад прямо вот так на глазах у баристы и посетителей, с большинством из которых мы встречались в это время чуть ли не каждое утро. Усилием воли я заставил себя переступить порог и прошел к стойке, стараясь не оглядываться на столик у окна. Странно, но за всеми этими переживаниями вокруг моих отношений со Светиком я практически позабыл про свои ночные приключения – А ведь меня чуть не убили. Как такое вообще возможно? Я решился посмотреть в сторону окна, только когда уже шел с покупкой обратно к двери. На этот раз за заветным столиком спиной ко мне сидела девушка в легком бледно-розовом платье. На голове у нее был повязан шарфик из того же материала, а из-под шарфика выглядывали прядки золотистых кудряшек. Девушка сидела совершенно неподвижно, хотя солнце светило ей прямо в глаза. И тут я живо представил, как ее прическа превращается в золотистый одуванчик, стоит ей только распустить шарфик. Это было уже слишком. Хорошо еще, что на этот раз обошлось без бабочек. Что это за сны наяву? Наверное, нужно было пройти мимо окна и разглядеть, наконец, лицо девушки из моего сна. Но мне вдруг показалось, что... Сделав это, я разрушу какую-то очень важную, но хрупкую конструкцию. И моя жизнь тогда тоже неминуемо будет разрушена. Сбитый с толку собственными нелепыми умозаключениями, я прошел мимо, не оглядываясь. Наваждение прошло минут через десять, когда я уже завернул в переулок, в котором располагалась наша контора. Не давая себе возможности еще раз передумать, я бросился назад к кофейне. Увы... Столик у окна был пуст. Я заметался по улице, но незнакомки незнакомкий след простыл. Похоже, упустил я свой шанс на чудо. А с другой стороны, ну, увидел бы я ее. И что дальше? Просто девушка зашла в кофейню выпить чаю. Что в этом странного? Мало ли у кого может быть такая прическа. Я плелся обратно в контору и пытался убедить себя что это была совсем другая девушка, просто немного похожая на то, что дрессировала розовых бабочек в моих снах. Получалось плохо. Интуиция вопила, как пожарная сирена, что я совершил очень крупную ошибку, возможно, критическую или даже непоправимую.